Группа поддержки Выйдя из здания адвокатской конторы, Павлов двинулся к машине, на ходу доставая ключи. И был несказанно удивлен, когда увидел рядом со своим ягуаром шмеля. Спартанец был при полном байкерском параде. Потертая косуха с вышитой на спине эмблемой клуба, черные мотоштаны с кевларовой защитой и, в довершение всего, военные берцы с остальными набойками. «Артемий Андреевич, добрый день!» — поздоровался он, и Павлов пожал крепкую руку дорожного капитана. «Здравствуй, Борис. Вот уж не ожидал тебя здесь увидеть. Что-то случилось? Вашего товарища Дикого вроде ведь вчера отпустили?» «Да, совершенно верно. И за это вам отдельное спасибо». «Как он себя чувствует?» — спросил Артем. «Уже лучше. Хорошо, что перелома нет. Просто сильный ушиб», — ответил байкер. «Вашу речь в суде выложили в интернет» и она уже набрала сотню тысяч просмотров. Все наши мотовратья выражают вам благодарность. Спасибо, дружище, но я просто делал свою работу. Так что тебя привело сюда? Да все в порядке, — улыбнулся Шмель. Извините, что приехали без предупреждения. Рус вам звонил несколько раз, но у вас постоянно занято. Дело вот в чем. Мы тут подумали, что вполне можем вам оказать сопровождение, пока вы передвигаетесь по городу. Так на всякий случай. По крайней мере, пока не закончится эта история с расследованием. Вы не против? На дороге, как показывает жизнь, всякое может случиться. Это весьма неожиданно, — сказал Павлов и рассмеялся. Меня еще никогда не сопровождал мотоциклист. Два, — с достоинством уточнил Шмель, — со мной еще волкодав. Мы во дворе припарковались. Будем меняться каждый день. Вы согласны? Только потому, что не хочу обижать своим отказом, — ответил Павлов хотя признаю, что очень тронут таким вниманием. — Своих не бросаем, — кивнул Шмель. — Один из нас будет впереди, другой — замыкающий. — Вы сейчас куда? — Сначала к следователю. Управление находится во врачебном проезде, потом в городской суд. — Сориентируйтесь? — Разумеется, мы Москву хорошо знаем. Артем выезжал с парковки, когда из соседнего двора рыча двигателями вырулили спартанцы. Шмель поддал газу, обогнав Павлова. Волкодав же пристроился сзади адвокатского «Ягуара». «Ну, теперь я под надежной защитой», — пробормотал Павлов. Про себя еще раз, с уважением оценив поступок байкеров. Вот что значит настоящее мужское братство. Запиликал телефон, прицепленный к приборной панели, и Артем включил громкую связь. Звонил Дамир. «Тема, приветствую тебя», — заговорил его старый приятель, и Павлов не мог не отметить, что голос его бывшего командира буквально звенел от напряжения. «Привет, Дамир, рад тебя слышать. Я сейчас в 17-й больнице», — То что в Солнцево. Навестил одного парня с черепно-мозговой травмой, и он мне тут такого наговорил. В общем, я решил сначала тебе позвонить. «Я тебя внимательно слушаю», — сказал Павлов. «Он утверждает, что сегодня вечером будет совершен теракт во время выступления рок-группы в одном московском торговом центре», — сказал Дамир. «Я навел справки и выяснил, что как раз сегодня в ТЦ «Афимол Сити» будет играть группа «Реванш». Адрес — Пресненская набережная, дом 2». «Парня, который мне это сообщил, зовут Карим, он приезжий. У него возник конфликт с братом, и тот вырубил его, из-за чего Карим попал в больницу. «Ты слышишь, Тёма?» «Слышу», — отозвался Павлов. «Во сколько концерт?» «В шесть вечера». Артём скользнул взглядом по часам, стрелки показывали 17.04. «Ты мог бы передать телефон этому Кариму?» — спросил он. «Конечно».